Глава 64. Склеп вдовы. Брат, проснись! Голос моей сестры прозвучал в моей голове, когда она закричала во всю мощь своих легких прямо над моим ухом. Что? Что происходит? Мои глаза все еще были наполовину закрытыми. Я мотал головой туда-сюда, пытаясь понять, не случилось ли чего. Блин, ты не умеешь просыпаться, брат! Элли, вероятно, проснулась не так давно, что было видно по ее растрепанным волосам. «Твоя прическа выглядит безумно!» Я улыбнулся, взъерошив ее волосы. «Прекрати! Твои волосы тоже выглядят странно!» Спрыгнув с кровати, моя сестра выбежала из моей комнаты, напоминая, что мне нужно умыться. «Да, конечно!» Преувеличенно сказал я сестре, заставив ее хихикнуть, после чего спустился вниз. Сильвия проснулась сама от крика сестры, но ее глаза продолжали медленно моргать, пока она неустойчиво ковыляла за мной. Умывшись, я убедился, что у меня с собой есть несколько предметов первой необходимости. Сюда входили браслет с печатью, пространственное кольцо с балладой рассвета внутри, другое кольцо, используемое для оповещения мамы, если я попаду в беду, и перо, оставленное Сильвией, которым я закрыл метку Сильвии на предплечье. Скрытие метки с помощью пера не было необходимости, но мне нравилось держать его при себе на память. То, что частичка Сильвии была со мной, всегда успокаивало меня. Спускаясь по лестнице, мой нос уловил мягкий аромат мясного супа. Когда я дошел до кухни, то увидел родителей и младшую сестру, сидящих за столом. На их лицах все еще была видна сонливость из-за того, что они встали рано на рассвете. Надеюсь, ты не против. Повар готовит для себя завтрак. Мы, наверное, ляжем спать после того, как проводим тебя. Мама одарила меня усталой улыбкой. Я пододвинул стул и сел рядом с Элли. Вовсе нет. На самом деле тебе действительно не обязательно было просыпаться и провожать меня. Будь бдителен. Независимо от того, насколько легким тебе кажется подземелье, оно называется подземельем, потому что ты никогда не знаешь, какие опасности там находятся. Предупредил отец. Его хаотичные волосы были похожи на гнездо. Глядя на маму, трудно было не заметить напряжение на ее лице, когда она подбирала нужные слова. «Просто, пожалуйста, будь осторожен, Артур. Я знаю, какой ты сильный, но я не могу выносить каждый раз, когда вижу, как тебе больно. Просто это...» Ее голос затих в конце. «М? «Я вспомнил слова отца, сказанные в больничной палате Академии Ксайруса». Событие, из-за которого она не могла вылечить никого, кто был серьезно ранен. «Ничего. Просто будь осторожен. И присматривай за этой девушкой, Тессией. Ты, Ты должен защищать ее, если ситуация станет тяжелой. Хорошо?» Одарив меня нежной улыбкой, она протянула руку и погладила меня по голове. В это время повар принес мою еду, состоящую из сухого хлеба, и крем супа, в который, как я понял, макали хлеб. После того, как Сильви откусила кусочек хлеба, она заскулила и снова свернулась калачиком. К тому времени, как я закончил, солнце начало выглядывать из-за гор. «Ты собираешься вернуться домой сразу после экскурсии в подземелье?» – спросил отец, обнимая меня. «Нет, не сразу после. На следующей неделе начнутся каникулы, так что я останусь дома на целую неделю. В городе проходит какой-то особый фестиваль, верно?» Все мои профессора за несколько недель до этого объявили, что раз в пять лет происходит какое-то явление. Предположительно, в течение целой недели плотность маны на этом континенте достигнет своего пика, что дает магам возможность совершать прорывы и даже позволяет немагам испытать, каково это — чувствовать ману. На эту неделю занятия были отменены, и студентам разрешили либо остаться в кампусе, либо вернуться домой, чтобы медитировать и тренироваться как можно больше. «А, точно!» «Северное сияние состоится на следующей неделе. Значит, тоже останешься здесь на время фестиваля?» Настроение моей матери улучшилось. «Ого! Целую неделю!» Моя сонная сестра оживилась и потянула меня за рукава. «Угу, я так планирую. Давайте все вместе пойдем на фестиваль». Посмотрев на свою семью, я улыбнулся им и обнял сестру с мамой, после чего спустился по лестнице. «Будь осторожен!» крикнула мама в последний раз, помахав мне рукой. Помахав им в ответ, я залез в карету. Оказавшись внутри, я последовал примеру Сильве, наверстывая сон, пока мы не окажемся на месте. «Артур!» Войди из кареты, я увидел Кертиса, который махал мне рукой. Его улыбка была широкой и искренней. «Как прошла твоя поездка домой? Удалось ли тебе повидаться с семьей?» Клэр похлопала меня по спине, когда я подошел к группе студентов, ожидающих у главных ворот. «Хорошо, ты добрался». Профессор Глори тоже улыбнулась мне, когда начала пересчитывать людей. Оглядевшись вокруг, кроме Кертиса и Клэр, я увидел Клайва, Лукаса и еще нескольких студентов, на которых я никогда не обращал внимания. Я сделал еще одну быструю проверку, но так и не увидел Тесс. И Клайв тоже, судя по лихорадочному выражению его лица. «Извините, я опоздала!» Как только Тесс вбежала через главные ворота, она перевела дыхание. Ее лицо раскраснелось, а волосы растрепались. «Ты последняя, принцесса Тессия! Теперь мы можем отправляться в путь!» Профессор Глори еще раз отметила присутствие всех и удовлетворенно кивнула, после чего повернулась и повела класс из 15 студентов к телепортационным вратам. Я оглянулся, чтобы увидеть Тесс, идущую рядом с Клайвом, как вдруг она поймала мой взгляд. Одарив меня застенчивой улыбкой, и знак подтверждения я слабо помахал ей в ответ, но в остальном продолжал вести светскую беседу с Кертисом и Клэр, пока мы не подошли к вратам. Охранник, стоявший у врат, отрегулировал настройки, задав несколько вопросов нашему профессору. И через несколько минут профессор Глори подала сигнал, чтобы мы прошли через врата по одному. Сама она шагнула следом за нами. У меня снова скрутило живот от ощущения перемещения, но, к счастью, оно длилось не более нескольких секунд. «Добро пожаловать! Я полагаю, что для большинства из вас это первый раз, когда выступили на звериные поляны, верно?» — воскликнула профессор Глори, положив руки Наталью. я был здесь бесчисленное число раз. В конце концов, я был искателем приключений А-класса. Лукас вышел вперед, выпитив свою грудь. След за этим, несколько восхищенных возгласов студентов сделали Лукаса еще более высокомерным, пока профессор Глори не ответила. «А, да, я слышала от директора Гудскай, что вы действительно были авантюристом. Мне также сообщили, что у вас отозвали лицензию по засекреченным причинам». Приподняв бровь, профессор Глори продолжила свое выступление. «Это все из-за этого проклятого ублюдка в маске». Профессор не слышала, как Лукас бормотал себе под нос, опираясь на свой посох. «Прямо сейчас мы находимся недалеко от границ Великих Гор. Если мы пройдем несколько часов в ту сторону, то прибудем в знаменитый трактир под названием «Драконий хребет». Раньше, когда я была искателем приключений, это было местом, где можно было поболтать и получить информацию о различных мано и подземельях. Мы пойдем в подземелье довольно низкого уровня, так что не волнуйтесь слишком сильно». «Я также буду с вами все время, но воздержусь от помощи, если это не будет абсолютно необходимо. Так что ответов у меня не ищите». Профессор Глори взмахнула правой рукой, и из ее пространственного кольца появилась небольшая кучка черной ткани. «Это шали, которые вы должны будете носить в подземелье. Подземелье, которое мы исследуем, называется «Склеп вдовы». Это довольно простое подземелье без ловушек и лабиринтов, так что заблудиться не бойтесь. Однако там очень холодно, поэтому вам и нужны эти шали». Мано-звери, с которыми вам предстоит столкнуться, это маленькие противные существа, называемые ревунами. В этом подземелье есть два вида ревунов, которых вам следует опасаться. Ревуны-миньоны и ревуны-королевы. Вам предстоит столкнуться именно с миньонами. Их королева прячется на нижнем этаже подземелья, поэтому вы ее не увидите. Но просто знайте разницу. Вы увидите, как выглядят миньоны, когда мы войдем внутрь. А пока мы разделим вас на три команды по пять человек. Когда профессор Глори закончила информировать нас, она достала небольшой листок бумаги из внутренней части шали, которая была на ней. «Я уже решила, как будут разделены команды, поэтому сделайте шаг вперед, когда я вас назову. Кертис, Клэр, Дороти, Оуэн и Марч, Вы, ребята, составите первую команду». Наш профессор жестом велел им взять свои шали и отойти в сторону. Затем она вызвала следующих пятерых студентов, что оставило меня с горьким чувством. И затем она вызвала последних. «Остались Артур, Лукас, Клайв, Тессия и Роланд», сказала она, указывая на оставшуюся кучу шалей. «Я снова должен быть в одной команде с Лукасом? Она что, специально так сделала?» «Нет, в классе было всего 15 учеников, и она понятия не имела, что я раньше был искателем приключений». Но она также была той, кто остановил мою небольшую потасовку с Лукасом. Раздумывая над тем, стоит ли попросить кого-нибудь поменяться, я решил остаться, вспомнив, что мама сказала сегодня утром. Даже если бы она этого не говорила, я не доверял Лукасу, который находился в одной команде с Тесс. Я должен быть здесь на всякий случай. «Есть вопросы? Нет? Хорошо, тогда решено». «Нам понадобится не более двух часов, чтобы добраться до входа в подземелье, так что давайте поторопимся!» С этими словами мы отправились в путь, двигаясь длинными шагами среди густых деревьев, закрывающих большую часть солнечного света. Мы передвигались молча. Большинство учеников боялось, что могут привлечь нежелательное внимание манозверей, которые могут быть поблизости. Вскоре деревья поредели, и мы начали спускаться по склону. «Мы почти на месте. Рядом с подземельем будет место для стоянки, так что не заходите внутрь». С этими словами наш профессор отошла назад и снова провела пересчет, пока каждый из нас осторожно спускался по крутому склону, ведущему ко входу в подземелье. «Прежде чем мы войдем, ты уверен, что хочешь провести свою связь внутрь подземелья, Артур?» Профессор Глори бросила на меня обеспокоенный взгляд. «Что скажешь? Хочешь пойти на охоту, раз уж мы все равно на звериных полях?» Я мысленно обратился к Сильве. «Конечно!» С этими словами моя связь спрыгнула с моей головы и исчезла в лесу. Не по той причине, о которой сейчас думали все остальные. «Хороший выбор. Наверное, будет безопаснее, если она останется здесь и затаится». Профессор Глори кивнула мне, после чего забралась на скалу, чтобы видеть всех. «Итак, разделитесь на группы и познакомьтесь друг с другом». «Вы, ребята, вероятно, знаете друг друга по занятиям, но поделитесь своими сильными и слабыми сторонами. Общение и доверие жизненно важны в командном бою. Вам также нужно будет определиться с лидером, прежде чем мы войдем внутрь». Когда наш профессор заняла место на камне, наша группа собралась вместе и села в круг. Пока все смотрели друг на друга, не желая говорить, заговорил единственный в нашей группе, кого я на самом деле не знал — Роланд. «Меня зовут Роланд Олдермен, и я — аугментор атрибута воды. Мои хобби — это отдых, шопинг, свидания с красивыми девушками и...» «Никто не спрашивал о твоих увлечениях», — перебил Клайф, раздраженно массируя переносицу. «Ну, кто-то немного сердитый. Так или иначе, моя сильная сторона — бой на средней дистанции с использованием навыка водяного кнута, который я получил от своей семьи. Моя слабость — ближний бой. Следующий...» Закончил он, бросая воображаемую эстафету мне, сидевшему слева от него. «Артур Лейвин, я аугментар атрибутов ветра и земли. Умею сражаться на всех дистанциях, но предпочитаю среднюю и ближнюю». Просто заявил я, глядя прямо на Лукаса, который сидел напротив меня. «Клайв Грейвс, аугментор атрибута ветра, специализирующийся на дальнем бою с Луком. У меня нет слабостей», — сказал он кратко. «Лукас Уайкс, заклинатель атрибута огня». «Что касается сильных и слабых сторон, давайте не будем утраждать себе этим». Закатив глаза, он просто откинулся назад и сел, скрестив ноги. Почувствовав враждебность в воздухе, я заметил, что Тесс выглядит немного неловко. «Тесс Ролит. Я заклинатель с двойной специализацией растения и ветер. Мои сильные стороны — бой на средней и ближней дистанциях». Когда ее голос прервался, наша группа замолчала, так как мы все знали, какая тема будет следующей. «Я выбираю себя лидером», — Лукас заговорил первым. «М -м -м. «По каким это стандартам ты считаешь себя лидером этой группы?» Я наклонил голову, одарив его невинным взглядом. По силе, конечно. Давайте на чистоту. Я могу победить любого из вас в сражении». «Разве не естественно, что сильнейший должен быть лидером?» Ответил Лукас, недоверчиво глядя на меня. «Я голосую за Тессию. Она единственная девушка и к тому же симпатичная. Так что мне это нравится. Мы даже можем назвать нашу команду и Рыцари. Глаза Роланда заблестели, когда его мысли унеслись в его собственную маленькую страну фантазий. «Я тоже думаю, что принцесса Тессия должна быть лидером. Не по той причине, конечно». Хотя я не говорю, что она некрасивая. Я имею в виду, поскольку она президент студенческого совета». Клайф опустил глаза, пробормотав это. Его раскрасневшиеся щеки выглядели неестественно на его серьезном лице. «Подождите, я не хочу быть лидером. Как насчет Артура Тура... Артур Левин? произнесла она, махая руками в свою защиту. «Я также думаю, что Тессия должна быть лидером». Я поднял руку вверх, так как все проигнорировали ее комментарий. Я не возражал, лишь бы Лукас не был лидером. «Идиоты!» Лукас только еще раз закатил глаза, после чего мы все встали. «Хорошо. Поскольку, похоже, все закончили, пойдемте внутрь. Приготовьтесь, как только мы войдем внутрь, станет прохладно!» Объявила профессор Глори, прежде чем шагнуть внутрь входа, который оказался узкой лестницей, ведущей в темноту. «Выстроившись в линию, мы все начали спускаться по лестнице, и я могу поклясться, что температура заметно падала с каждым нашим шагом». «Что за черт? Почему здесь так холодно?» сумел произнести Роланд сквозь стучащие зубы. «Усиль тело, дурень!» услышал я голос Клаева сзади. «Было очень темно, поэтому я не мог разглядеть ничего, кроме смутных очертаний каждого человека». Когда мы спускались по лестнице, я почувствовал, как что-то схватило меня за запястье, но прежде чем я отстранился, я понял, что это было. Оглянувшись назад, всего в шаге позади себя, я увидел смутное очертание головы Тесс. Даже не видя, я мог сказать, что она уже покраснела, потому какой теплой была ее рука. Приняв ее жест за испуг, мы молча спустились по, казалось бы, бесконечной лестнице. Даже без усиления тела, очень низкая температура в подземелье была терпимой, благодаря моему ассимилированному телу. Но по мере того, как подземелье становилось светлее, эта ситуация изменилась. Порыв пронзающего холодного воздуха ворвался через отверстие в конце туннеля, заставив меня укутаться шалью. Когда мои глаза приспособились к изменению освещения, я не мог не восхититься, увидев первый этаж склепа вдовы. Пещера тянулась на сотни метров, заставляя меня удивляться, как она вообще поддерживает себя. Камень, из которого была сложена большая пещера, искрился тусклым голубым светом. Тонкий слой льда покрывал пол и даже образовывал сосульки на потолке. Присмотревшись, я увидел почти прозрачный слой мха, который покрывал стены и потолок пещеры, окутывая пол спокойным светом. «Странно». Обычно мы бы уже увидели изрядное количество ревунов. Почему это? Внезапно вокруг нас раздались отвратительные звуки. Из-за многочисленных валунов и из небольших пещер, расположенных по стенам, выглядывало несметное количество красных крохотных глаз. К как много ревунов! Я слышал, как Роланд сглотнул, в то время как его глаза расширились. Не только он был потрясен этим зрелищем, но и все в группе. Даже Кертис и Клэр переглянулись. Я посмотрел на профессора Глори, и, судя по ее выражению лица, она тоже не ожидала увидеть столько ревунов.